Глава 22. Ситуация с вратарями занимала не только игроков. Тренерский штаб автомобилиста и руководство спорткомитета области очень хорошо понимали, что требуется качественное усиление. Вот только проблема в том, что по-настоящему сильного вратаря заполучить было просто-напросто неоткуда. Все маломальски стоящие кандидатуры играли в командах, которые, как и сам автомобилист, претендовали не то что на второй этап чемпионата а на плей-офф, куда должны были попасть четыре лучшие команды. Так что, чтобы получить кого-то оттуда, нужно было приложить воистину титанические усилия. Всё время, которое прошло с момента второй травмы Семёнова, Асташов и Завьялов искали варианты усиления состава. Сначала, буквально на следующий день после травмы основного вратаря-автомобилиста, главный тренер команды слетал в Москву, навстречу с Тихоновым. Была у него мысль договориться со своим коллегой из ЦСКА о переходе молодого Евгения Белошейкина, притом этот переход должен был быть временный, до конца сезона. Тихонов был не против, но выдвинул такое условие, что это стало неприемлемым уже для Асташова. «Думаю, мы можем пойти вам навстречу», сказал главный тренер армейцев из сборной Союза после того, как выслушал Асташова. «Лучше всего будет совершить обмен». «Как в НХЛ». «И кого же вы хотите забрать?» спросил Асташов, понимая, какой будет ответ. Предчувствие его не обмануло. Александру Семенов, он хоть и травмирован сейчас, но это не проблема для ЦСКА. Можем совершить обмен уже сейчас. Вам достанется Белошикин, а нам Семенов». «Ну, конечно. Почему я не удивлен?» подумал Асташов. «Тихонов, это всегда Тихонов». «Он, как сорока, старается утащить к себе всё, что маломальски блестит. А тут хочет не просто блестящую жестянку. а Самый настоящий бриллиант!» «Виктор Васильевич», — ответил Асташов, — «а не много ли вы хотите, даже не за второго номера? Белошейкин у вас сидит под тыжных и червяковым, а Семёнов, пусть даже и травмированный сейчас...» Это первый номер моей команды, и лидер чемпионата как по заброшенным шайбам, так и по системе гол плюс пас. Раз уж вы упомянули НХЛ, то чтобы такой обмен состоялся, то к Белошейкину нужно добавить ещё кого-то. Например, Фёдорова и Могильного. Если вы согласны, то по рукам. Конечно нет. Зачем мне это? Тем более, что Семёнов и так в любом случае окажется в ЦСКА. Не в этом сезоне, так через пару лет, когда парню исполнится 18 и надо будет идти в армию. И уж поверьте, товарищ Асташов, в автомобилиста он после этого не вернется. Возможно, только эти два года он проведет у меня в команде. И учитывая, как он играет уже в 16, мы в следующем сезоне будем претендентами на самые высокие места. Хотя мы уже и в этом сезоне многого ожидаем. «Вы сначала основного вратаря найдите, товарищ Сташов. И раз мы закончили, то я вернусь к работе». В общем, попытка была неудачной, это мягко сказано. Затем, по возвращению в Свердловск, товарищ Завьялов выдвинул здравую, как всем тогда казалось, идею. В московском «Динамо» сложилось так, что у них было два очень сильных вратаря – Шталенков и Мышкин. Притом более молодой Михаил Шталенков, который был младше своего коллеги-конкурента на 10 лет, стремительно прогрессировал и играл всё больше и больше. Подключив товарища Петрова, первого секретаря Свердловского обкома, Завьялов попытался сманить Мышкина на Урал, предложив тому квартиру, аналогичную той, что была у олимпийского чемпиона Сараева в Москве, новую машину и оклад, в два раза превышающий тот, что был у Мышкина в «Динамо». Председатель спорткомитета области даже слетал в Москву и поговорил с Мышкиным. Тот был не против такого перехода, и казалось, что всё было на мази. Но руководство МВД в категоричной форме отказало уральцам, фактически запретив Мышкину переходить в стан прямых конкурентов за финальную четвёрку. Поэтому и тут случилась неудача. Третьей опцией для автомобилиста был вратарь ещё одной московской команды – «Спартака» а именно Виктор Дорощенко. Этот игрок считался уже ветераном по меркам советского хоккея. В августе ему исполнилось 34 года, и ходили слухи, что это его последний сезон. Он уже давно не претендовал на первый номер в «Спартаке», уступив его Виталию Голошумову. Так что существовала вероятность того, что он согласится закончить карьеру не в «Спартаке», а в «Автомобилисте». Но тут снова нашла коса на камень, и уже сам игрок отказался переходить сославшись на клубный патриотизм и игру «За ромбик». В общем, куда ни кинь, всюду, Клин. От отчаяния Асташову даже пришла в голову совершенно дикая идея, для осуществления которой он снова полетел в Москву 9 ноября, намереваясь вернуться на следующий день, чтобы успеть на тренерский мостик в игре с московским «Динамо». 9 ноября 1987 года. Москва. Спортивный комитет Министерства обороны СССР. Кабинет заместителя начальника спортивных игр. Несмотря на то, что хозяин этого кабинета закончил спортивную карьеру три года назад, он всё ещё был в превосходной физической форме. Сказывалось то, что всю сознательную жизнь товарищ подполковник жил хоккеем, и привычки поддерживать свои кондиции у него никуда не делись, даже после того, как он повесил коньки на гвоздь. Вчерашний звонок из Свердловска застал Владислава Третьяка, когда тот уже собирался домой. Звонивший оказался главным тренером автомобилиста, который попросил о встрече. Третьяк знал о том, что Осташов лихорадочно ищет варианты усиления вратарской позиции. Знал он и о разговоре Асташова с Тихоновым и думал, что свердовчанин хочет попросить его как-то повлиять на тренера ЦСКА. Не зря же последняя буква в названии «А», то есть «Армия». Хотя он понимал, что на Тихонова могут повлиять разве что министр обороны с генеральным секретарем партии, но всё-таки согласился навстречу, так что сейчас ждал уральского гостя. И тем удивительные были слова Асташова, которые Третьяк услышал, когда они перешли к делу. «Как вы смотрите на то, чтобы возобновить карьеру?» Асташов не стал ходить вокруг да около и спросил в лоб. «Стать вратарём в автомобилисте». «Зачем мне это, товарищ Асташов?» ответил вопросом на вопрос Третьяк. Вы же наверняка знаете, почему я ушёл из ЦСКА три года назад. Я хотел проводить с семьёй больше времени и попросил Тихонова разрешения приезжать на базу команду вечером перед игрой. Тот мне отказал, и я закончил. А сейчас вы предлагаете отправиться аж на Урал. Это форменное безумие. Я знаю, Владислав Александрович, но всё равно предлагаю». Я уверен, что если вы выслушаете мои доводы и как следует их обдумаете, то поймёте, что моё предложение не так глупо, как может показаться. Товарищ Асташов, давайте на «ты». Всё-таки мы с вами не первый год знакомы, да и вы старше меня». «Без проблем, Слава», — ответил Асташов. «Хорошо, я слушаю». Асташов от волнения встал, прошёлся по просторному кабинету трезьяка и взглянул на улицу. Вот уже несколько дней стояла отрицательная температура, но снег всё никак не хотел выпадать, и за окном было, мягко скажем, серо. «Ни за что не поверю, что ты был доволен тем, как с тобой обошёлся Тихонов. Ты же ушёл из спорта всего в 32, тебе сейчас 35. Дорощенко не намного меньше, 34, а он играет. Мышкину сейчас столько же, сколько было тебе, когда ты повесил коньки на гвоздь, а он и не собирается заканчивать. Уверен, что будь твоя воля, ты до сих пор играл бы». «Ну, допустим», – задумчиво сказал Третьяк. «Только зачем мне играть в автомобилисте? Мне, армейцу до мозга костей». «А затем слова, что ты армеец именно что до мозга костей. Ты же, как в 66-м году, начал карьеру в ЦСКА». Так и играл в одном и том же клубе почти 20 лет. Все верно. Но я не очень понимаю, о чем ты, Сансонович, говоришь. А о том, что ты всегда играл в самой сильной команде СССР, которая за это время всего 4 раза не становилась чемпионом страны. Последняя неудача ЦСК вообще произошла уже больше 10 лет назад. Ты считая в чемпионате страны никогда и не играл против самых сильных. Ты был. В их составе. Да и вообще, если разобраться, то ты сталкивался с равным, даже не превосходящим по уровню соперникам считанное количество раз. По пальцам пересчитать можно. Десять, если быть точным. Восемь матчей во время суперсессии и два на Кубке Канады шесть лет назад. Во всех остальных матчах твоя команда была сильнее. «И к чему это?» Снова повторил свой вопрос Третьяк. К тому, что сейчас у тебя будет шанс, наверняка последний, доказать, что и без ЦСКА и сборной Союза ты способен побеждать более сильных соперников. Уверен, что кто-кто, а уж ты, Слава, ко второму этапу чемпионата, а может даже быстрее, сможешь набрать форму. А там у нас будет ЦСКА, оба «Динамо», «Спартак», «Крылья». Все эти команды сильнее моего автомобилиста. И там ты в полной мере покажешь, чего на самом деле стоит Третьяк». От долгой речи у Асташова пересохло в горле, поэтому он, попросив разрешения у Третьяка, налил себе воды из стеклянного графина, стоявшего на столе. А пока тот пил, Третьяк сказал. «Ну, я бы не сказал, что твой состав так уж слабее обоих динамовских коллективов, Крыльев и Спартака. Он тебя вполне на уровне». «Слава, да ладно тебе!» Как только вылетел Семёнов, не тот, который вратарь, а наш центр первого звена, то команда буквально посыпалась. Четыре поражения подряд и все без шансов. Мы были плохи не только в атаке, но и в обороне. «Ну да, этот парень гений», — сказал Третьяк. «Я такого никогда не видел. Даже Харламов на своём пике в нападении играл хуже. А парню всего шестнадцать». «Возможно, у тебя в команде играет не просто суперталантливый центр да ещё и двусторонний. Может быть, в будущем он станет лучшим игроком в истории хоккея. По обеим сторонам океана. Как он, кстати?» «Завтра выйдет налёт. Любого другого я бы не выпустил налёт так рано после травмы. Но этот парень здоров как бык. И даже после почти месяца простоя он всё равно лучший в команде». Кроме него, у тебя есть и другие хорошие ребята. Лукиянов из первого звена, Виноградов, Бякин, Мухин. Нет, не так уж и слаба твоя команда. Лукиянов и Бякин, да. Особенно второй. Илья – готовый защитник для сборной, не спорю. А Мухин с Виноградовым ещё сырые. Женю часто заносят, и его постоянно страхует Бякин. А Стас, по большому счёту, на уровне играет только в звене с Семёновым. Так что состав у нас очень и очень неровный. Есть, как говорят в НХЛ, суперзвезда, есть очень неплохой краёк, надёжный защитник первой пары, а остальные сильно уступают в уровне игры. Но даже учитывая, что у нас команда одного игрока, буду называть вещи своими именами. Мы всё равно можем претендовать на победу в чемпионате. И с тобой в составе у нас шансы будут сильно выше, чем без тебя. «Мне надо подумать», — сказал Третьяк после долгой паузы. «Ты когда возвращаешься к себе?» «Завтра утренним рейсом. У нас игра с «Динамо». Негоже оставлять команду без тренера». «А где ты остановился?» «В космосе». «Понятно. Оставь номер. Я не обещаю, что позвоню, но мало ли». «Хорошо», — сказал Асташов. Он продиктовал свои контакты Третьяку, И на этом их разговор завершился. Когда Третьяк приехал домой, по телевизору заканчивался матч между Трактором и ЦСКА. Армейцы проигрывали 0-2 за 10 минут до конца третьего периода. Но потом сравняли, а за 30 секунд до конца игры вырвали победу. Все три шайбы сделало третье звено. Сначала Фёдоров сделал дубль, притом шайбы получились как близнецы. Сольный проход молодого Павла Буре... Бросок из левого круга бросании и добивание с пятачка. А победную шайбу тоже, считай, сделал Буре. Он в очередной раз на сумасшедшей скорости, особенно учитывая тот факт, что дело было в концовке матча, прошёл оборону трактора и бросил с неудобной руки. В этот вечер ворота команды из Челябинска защищал не супернадёжный Сергей Мыльников, а его сменщик Королёв, который не справился с броском армейского юниора и в итоге ЦСКА победил. «Ты чего такой задумчивый?» Спросила у третьяка жена, Татьяна. Когда тот пересказал разговор со Сташовым, женщина надолго замолчала. Потом она подошла к югославской стенке в зале, достала бутылку вина и, выпив, сказала. «Соглашайся. Я же вижу, что ты хочешь. Я тебя, считай, 15 лет ждала, пока ты играл в ЦСКА и сборной. Подожду ещё немного». «Да, соглашайся. Но только при одном условии. «При каком?» «Ты обязан обыграть Тихонова». Телефонный звонок застал Осташова, когда он уже собирался спать. «Это Третьяк», — услышал в трубке тренер автомобилиста. «Я согласен. И уже уладил все вопросы в министерстве. Завтра я лечу с тобой в Свердловск». 10 ноября 1987 года. Свердловск, СССР. «Дворец спорта профсоюзов. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Автомобилист Свердловск. Динамо, Москва. 4200 зрителей». «Как же я соскучился по игре. Всё-таки она – главное в моей жизни, и те чувства, когда я играю и забиваю, ни с чем не сравнимы. Прости, Ника, но даже секс с тобой не вызывает во мне таких эмоций». Если бы не вратарские ошибки, а Юра Волошин снова не справляется с давлением, мы бы уже закатали «Динамовцев» под лёд. И это в основном моя заслуга, могу сказать без ложной скромности. Моё возвращение как будто дало сильнейший импульс всей команде, и мы неудержимы в нападении. В первом периоде я отдал две результативные передачи под бросок сначала Лукиянова, а потом в большинстве Ерёмина. А во втором, как следует, покуражился сам, забив в трёх сменах подряд. Простой, как будто даже не сказался на моей игре, а наоборот. Я как следует отдохнул. Поэтому, когда я получал шайбу на скорости, то многоопытные игроки «Динамо» ничего не могли со мной поделать. Открывание, получение шайбы, финты на скорости, и вот уже я на удачной позиции. Снова, снова и снова. Два кистевых и один щелчок, и вот мы ведём в две шайбы. Мой перформанс так сильно разозлил вратаря «Динамовцев» Карпина, что тот после пятой пропущенной шайбы не сдержался, и когда я проезжал мимо, ударил меня клюшкой по конькам. Учитывая то, что Карпин уже получил малый штраф, судьи не стали с ним церемониться и выписали «5 плюс 20». На лёд вышел Андрей Шталенков и в начале третьего периода получил две шайбы. «Сначала мы один раз забросили в большинстве», – отличился Татаринов. А потом я вывел на рандеву с динамовским вратарём Виноградова. До конца игры мы с динамовцами обменялись заброшенными шайбами. На бросок динамовца Водопьянова ответил Юра Фёдоров, и в итоге матч завершился со счётом 8-4. Отличное у меня получилось возвращение. 3 плюс 3, показатель полезности плюс 4 и 100% выигранных вбрасываний. Эта победа, учитывая то, что мы выиграли у принципиального соперника по турнирной таблице и благодаря дополнительным показателям обогнали «Динамо», была и сама по себе достаточно значима. Но главным в тот вечер была не она. Когда мы, довольные собой, общались в раздевалке, я принимал заслуженные поздравления, как-никак 6 очков в одном матче, да ещё и с таким сильным соперником, двери распахнулись, и вошёл товарищ Завьялов, который был не один, а с такими сопровождающими, что воцарилась тишина. Товарищи игроки, сказал Осташов, судя по его улыбке, ему понравилась наша реакция на гостей. Разрешите представить вам Владислава Александровича Третьяка, который, как минимум, до конца этого сезона, будет игроком нашей команды. Эти слова Сансаныча произвели эффект разорвавшейся бомбы. И тишина сменилась криками восторга и радости. Причём чуть ли не громче всех был Юра Волошин. Появление в команде Третьяка означало, что он перестанет быть основным вратарём. Но Юра радовался как ребёнок. Слишком уж тяжела оказалась для него эта ноша. Но я просто улыбался как дурак. Не знаю, в какой форме будет Третьяк, но его появление означает то, что мы по-настоящему вернулись в большую гонку.